Глава 18, в которой филиосфок, паспорту и Фикс занимаются каждый своим делом. Последние дни плавания стояла довольно ненастная погода: дул сильный северо-западный ветер, мешавший ходу судна. Малоустойчивый рангун сильно качала, и пассажиры справедливо негодовали на огромные валы.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 И можно было предполагать, что если буря не утихнет, то он придет в Гонконг с опозданием часов на двадцать, если не больше, против времени, установленного расписанием. Филлиас Фок с обычной невозмутимостью взирал на разъяренное море, которое, казалось, вступило с ним в единоборство. Его чело ни на мгновение не омрачилось, хотя опоздание на двенадцать часов могло нарушить весь ход его путешествия.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 Он не обращал внимания на тошноту, и, хотя его всего корчило от морской болезни, в душе он испытывал огромное удовлетворение. Легко себе представить, с какой нескрываемой яростью встретил это испытание паспорту. До сих пор все шло так замечательно. Земля и вода, казалось, покорно служили его господину. Пароходы и поезда слушались его. Ветер и пар объединялись, чтобы содействовать его путешествию. Неужели теперь.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 Сыщику пришлось бы пережить несколько неприятных минут. В продолжении всего шторма паспорту не покидал палу Рангуна. Он не мог оставаться внизу, он карабкался на мачты, помогая матросам, и удивлял весь экипаж своей обезьяне ловкостью и проворством. Сотни раз он задавал один и тот же вопрос капитану, офицерам-матросам, которые не могли удержаться от смеха в виде растерянность честного малого. Паспорту хотел наверняка знать,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 Он опаздывал, следовательно, на целые сутки, и волей-неволей должен был пропустить пароход на Йокогаму. В 6 часов Лоцман поднялся на борт Рангуна и стал на мостик, чтобы ввести судно в гонконгский порт. Паспорту умирал от желания спросить его, ушел ли пакетбот в Йокогаму, но не решился, желая сохранить до последней минуты хотя бы тень надежды. Он поделился с Фиксом своим беспокойством, и тот...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 После этого он сообщил миссис Ауди, что немедленно отправляется разыскивать ее родственника, на помечение которого он должен был ее оставить в Гонконге. Одновременно с этим он приказал паспорту не покидать гостиницы, чтобы молодая женщина не оставалась одна. Наш приказал доставить себя на биржу. Там, несомненно, должны были узнать такого человека, как почтенный Джиджи. -Джи.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 И попросил у миссис Ауды разрешение повидать ее. Без долгих предисловий он сообщил ей, что почтенный Джиджи -Джи больше не живет в Гонконге и, вероятнее всего, поселился в Голландии. Сначала миссис Ауда ничего не ответила. Она провела рукой по лицу и задумалась. Потом своим нежным голосом спросила, «Что же мне теперь делать, мистер Фок?» «Очень просто», — ответил джентльмен. «Отправляйтесь в Европу».